Я пришел в ярость, увидев, что губы ее распухли, словно искусанные пчелами. На левой скуле также был заметный синяк. Они избили ее, и избили довольно крепко. Присмотревшись внимательнее, я заметил пятна крови на ее рубашке. Когда охранник грубо схватил ее и повернул лицом к берегу, стало видно, что кисть одной ее руки наспех забинтована и на бинте проступили пятна не то крови, не то йода. Она выглядела измученной, больной и совершенно обессиленной. Гнев во мне боролся с рассудком. Мне хотелось немедленно разделаться с мучителями Шери. Я уже приготовился было вскинуть винтовку дрожащими руками, однако неимоверным усилием воли сдержал себя. Я закрыл глаза и глубоко вздохнул, чтобы успокоиться. «Мое время придет, но не сейчас». Когда я снова открыл глаза и взглянул в бинокль, Сулейман Дада поднес к губам мегафон. «Добрый вечер, Гарри, мой дорогой друг! Я не сомневаюсь, что ты узнаешь эту молодую леди!» Он сделал широкий жест в сторону Шерри, и она обреченно посмотрела на него. После того, как ей были заданы несколько вопросов, Процедура, которая, должен признаться, доставила ей некоторые неудобства. Я, наконец, убедился, что ей неизвестно, где находится имущество, в котором так заинтересованы я и мои новые друзья. Она говорит, что ты его спрятал. Сулейман Дада -да, сделал паузу. Вытер потное лицо полотенцем, услужливо поданным одним из его людей, а затем продолжал. «Так что она меня больше не интересует. Разве только как заложница, которую можно на что-то обменять!» Он сделал жест, и Шерри увели с палубы. Что-то холодное и скользкое шевельнулось внизу моего живота когда я увидел, что ее уводят. Я спрашивал себя, увижу ли я ее снова, живой. На опустевшей корме появились люди Сулеймана Дада, четверо, обнаженные по пояс, и свет прожекторов играл на их крепких, темных, мускулистых телах. У каждого в руках была пальмовая рукоятка от топорика. Они молча встали квадратом по углам открытого пространства. Затем два охранника вывели в центр этого пространства какого-то человека. Руки его были связаны за спиной. Охранники встали у него по бокам и заставили его медленно повернуться кругом, чтобы все могли его разглядеть, в то время как голос Сулеймана гремел через мегафон. «Интересно, узнаешь ли ты его?» Я вглядывался в сгорбленную фигурку облаченную в грубую тюремную робу, которая висела на ней мешком, бледная кожа с восковым оттенком, глубоко запавшие глаза, длинные светлые волосы, свисавшие грязными прядями на лицо, заросшие редкой кудрявой бороденкой. Зубов у него не было, судя по всему, ему их просто выбили. — Ну, Гарри! — Сулейман Дада весело рассмеялся в мегафон. Отсидка в тюрьме Зимбалы творит с человеком чудеса, не так ли? Разумеется, арестантская одежда не так нарядна, как форма инспектора полиции. Только тогда я узнал инспектора полиции Питера Дейли, которого я в свое время сбросил с палубы чайки в море, прежде чем скрыться от патрульного судна в пушечном проломе. Судя по всему, акулы опоздали, но вряд ли это пошло ему на пользу. «Инспектор Питер Дейли», — подтвердил Сулейман Дада с нашмешкой, — «человек, который очень сильно подвел меня тогда, а я ужасно в Гарри, я не люблю, когда меня подводят, я предусмотрительно захватил его с собой». На всякий случай, это была мудрая предусмотрительность. Я полагаю, что наглядная демонстрация окажется более впечатляющей, чем все словесные описания. Он снова остановился, чтобы вытереть лицо и сделать глоток из протянутого ему стакана. Дейли упал на колени и взглянул вверх на человека на мостике. На его лице было жалкое выражение, слюнявый рот молил о пощаде. — Итак, мы продолжаем, если ты готов, Гарри, — прогудел Сулейман, и один из охранников натянул на голову Дели черный полотняный мешок, завязав его веревкой вокруг шеи. Пленника грубо заставили подняться. — Это наша собственная версия игры в жмурки. — В бинокль мне было видно, что брюки Дейли промокли. Видимо, от ужаса не выдержал мочевой пузырь. Скорее всего, он уже имел возможность познакомиться с этой игрой в тюрьме Зенбаулы. «Гарри, я хочу, чтобы ты включил свое воображение. Представь, что на месте этого грязного сопливого выродка находится твоя очаровательная барышня». Да-да, тяжело дышал, но когда стоявший возле него матрос снова подал ему полотенце, он нанес тому бесстрастный удар тыльной стороной ладони, от чего бедняга прилетел через весь мостик, а затем, как ни в чем не бывало, продолжал. Представь себе ее изумительное юное тело, представь себе ее страх, когда она стоит в темноте, не ее ожидает. Два охранника принялись вращать Дейли между собой, как это бывает в детской игре. Он крутился на месте, и я мог слышать слабые вопли и крики ужаса, пробивавшиеся сквозь плотную ткань. Внезапно охранники отпустили Дейли и вышли из круга, образованного людьми с рукоятками топориков в руках. Один из них упер рукоятку топорика Дейли в поясницу и с силой толкнул его. Покачнувшись, тот полетел через палубу, где его уже поджидал другой, нанесший ему удар в живот. Шатаясь, он летал взад и вперед под ударами дубинок. Постепенно мучители увеличивали силы ударов, пока, наконец, один из них не ударил его с полного размаха, как топором, сломав ему ребра. Это был сигнал прикончить его... И как только Питер Дейли упал, они обступили его. Дубинки ритмично взлетали и опускались. И через лагуну доносились звуки ударов. Мы наблюдали за происходящим с отвращением и омерзением. Наконец они один за другим устали и отошли в сторону отдохнуть. А тело Питера Дейли осталось лежать в центре палубы. Ты скажешь жестоко, Гарри, но ты ведь не станешь отрицать, что весьма эффективно. Меня едва не мутило от варварской жестокости этой сцены, и Чаби возле меня пробормотал. Он чудовище, никогда не видел ничего подобного. «Даю тебе время до завтра, до полудня». Продолжал Сулейман. «Ровно в полдень ты должен прийти ко мне, один и без оружия, и полностью согласным на все. Мы побеседуем, договоримся по конкретным пунктам, обменяем наши ценности и расстанемся друзьями». Он умолк, наблюдая, как один из его людей привязал веревку к фиколоткам Питера Дейли, и они подвесили его на мачте судна. Он болтался там, словно какой-то страшный, гротескный вымпел. Лорна Пейдж впилась в него взглядом, откинув голову назад. Волосы рассыпались по ее плечам, а губы приоткрылись от удовольствия. Если ты, Гарри, не проявишь понимания, то завтра после полудня я завершу прогулку вокруг острова, и на мачте вот так же будет болтаться твоя подружка. Дада указал на труп, чья голова моталась из стороны в сторону, в нескольких метрах над палубой. Подумай об этом, Гарри. Можешь не торопиться. Обдумай все хорошенько. Прожектора погасли. И Сулейман да начал медленно спускаться с палубы. Мэнни Режник и Лорна Пейдж последовали за ним. Мэнни хмурился, как будто обдумывая какую-то сделку. Но Лорна была в полном восторге. Кажется, меня сейчас вырвет, пробормотал Чаби. Тогда давай побыстрее, ответил я. У нас еще много дел. Я встал и не спеша двинулся в пальмовую рощу. Мы копали по очереди. Один копал, а другой караулил среди деревьев. Мы не пользовались фонарем, опасаясь привлечь внимание, и изо всех сил старались не задеть ничего лопатой, чтобы металл не лязгнул о металл. Мы вынули откопанные ящики с гилигнитом и взрывное устройство. Потом из другой ямы достали ржавый казначейский сундучок и отнесли его к выбранному мной заранее месту на склоне крутого пика. Метрах в ста выше по склону была небольшая земляная складка, скрытая густым кустарником и травой. В выбранном месте мы выкопали глубокую яму, пока не дошли до воды. Затем мы перепаковали содержимое сундучка и закопали его, а потом Чаби поднялся к земляной складке и сделал кое-какие приготовления. Я перезарядил автомат, завернул его вместе с пятью магазинами в мою старую рубашку, и неглубоко закопал около ближайшей пальмы, в небольшом жёлобе, который проделали потоки недавнего дождя. Пальма и прорытый водой жолуб были шагов в от того места, где мы закопали сундучок. Я надеялся, что это достаточное расстояние. Жёлоб был глубиной около полуметра и при необходимости мог послужить хоть каким-то укрытием. Вскоре после полуночи взошла луна. И стало достаточно светло, что позволило нам еще раз проверить все наши приготовления. Чаби удостоверился, что хорошо видит меня из своего укрытия вверху по склону, когда я нахожусь возле пальмы и жолоба. Затем я забрался к нему и еще раз проверил все сам. Мы закурили по сигаре, загораживая огонь спички ладонью, и заново обсудили все детали нашего плана. Я особенно беспокоился, чтобы не было непонимания относительно сигналов и времени действия, заставив Чаби повторить все два раза. Мы погасили окурки, закопали их в песок и спустились вниз по склону, чтобы пальмовыми ветками замести следы нашей деятельности. Первая часть подготовки нашего плана была завершена. Мы вернулись туда, где находились остатки взрывчатки и золотая тигриная голова. Мы набили полный ящик гелегнитом, а голову закопали. Ящик взрывчатки представлял собой сверхмощный заряд, способный убить гораздо больше людей, чем требовалось, но я никогда не экономил там, где можно было получить удовольствие по высшему разряду. Я не мог воспользоваться электрическим взрывателем, так что пришлось положиться на химический таймер-детонатор замедленного действия. У меня к этим химическим штучкам стойкое недоверие. Их принцип основан на разъедании кислотой тоненькой проволочки, которая сдерживает ударник на пружине над капсулем. Как только кислота переедает проволоку, ударник бьет по капсулю и происходит взрыв. Задержка взрыва определяется толщиной проволочки и концентрацией кислоты. Однако здесь возможно значительное отклонение от номинального времени и однажды я попал из-за этого в довольно неприятную ситуацию, едва не стоившую мне жизни. Но в данном случае у меня не было выбора, и я взял детонатор с шестичасовой задержкой взрыва. Среди оборудования, неудостоившегося внимания бандитов, был и мой старый кислородный акваланг циклического действия. Как и таймер, детонатор, это подводное устройство весьма опасно в применении. В отличие от обычного акваланга, где используется сжатый воздух, в этом приборе чистый кислород добавляется в выдыхаемый воздух, который предварительно фильтруется и очищается от углекислого газа после каждого вдоха, и полученная смесь снова возвращается аквалангисту. Кислород под давлением свыше 2 атмосфер не менее опасен, чем угарный газ. Другими словами, если вы дышите в этом аппарате на глубине менее 10 метров, вы рискуете жизнью. Чтобы работать с этой штуковиной, надо хорошенько ворочать мозгами, но у нее есть одно ценнейшее преимущество. На поверхность не поднимаются пузыри, которые могли бы привлечь внимание наблюдателей и выдать вас. Чаби взял приготовленный ящик гелигнита и винтовку, и мы вернулись на берег. Было уже начало четвертого, когда я надел и осмотрел кислородный акваланг, а затем отнес взрывчатку к воде и проверил ее на плавучесть. Потребовался небольшой груз, чтобы она не всплывала и не тонула, и с ней было бы легко обращаться в воде. Мы подошли к воде вместе на берегу, отгороженным от патрульного судна небольшим поросшим пальмами мысом, и сделали последнее приготовление. Это был долгий и утомительный заплыв. Мне пришлось обогнуть тот самый мыс, чтобы попасть в лагуну, расстояние не меньше километра, таща за собой ящик со взрывчаткой. Он тяжело продвигался сквозь воду, и я плыл почти час, прежде чем передо мной показались огни судна. Держась у самого дна, я двигался чрезвычайно осторожно, сознавая, что лунный свет сделает из меня отличную мишень на фоне светлого песчаного дна лагуны. Вода была прозрачна, как джин, а глубина — не более восьми метров. Наконец я с облегчением подплыл к темной тени судна, зная, что здесь меня уже не смогут обнаружить. Я несколько минут отдыхал, затем размотал нейлоновый шнур, висевший у меня на полку и привязал его к ящику с гелигнитом. После этого я по часам проверил время. Светящиеся стрелки часов показывали 10 минут пятого. Я сломал стеклянную ампулу в таймер-детонаторе, выпуская на волю кислоту, которая медленно начала свое разрушительное действие на проволочку, а затем вернул его в ящик с гелигнитом. Через шесть часов Чуть раньше или чуть позже все это взлетит на воздух от взрыва, равного по мощности взрыву 100-килограммовой авиабомбы. Поднявшись со дна, я осторожно приблизился к корпусу судна. Он был грязный, обросший мидиями и другими ракушками. Я медленно двинулся вдоль киля, соображая, к чему бы прикрепить мой груз, но ничего подходящего не было. Тогда я просто повесил его на ось винта, тщательно привязал его, используя весь нейлоновый шнур, который у меня был, чтобы быть уверенным, что даже если судно будет идти на полной скорости, сопротивление воды не сможет сорвать мое устройство. Наконец, убедившись, что все в порядке, я снова опустился на дно и двинулся в обратный путь. Теперь я плыл значительно быстрее необремененный ящиком со взрывчаткой. Чави поджидал меня на берегу. — Все в порядке? — тихо спросил он, помогая мне снять акваланг. — Если только не подведет этот химический детонатор. Я так устал, что обратный путь через рощу показался мне вечностью. Я едва передвигал ноги. Я почти не спал предыдущую ночь и с тех пор не сомкнул глаз ни на минуту. На этот раз Чаби охранял мой сон, и когда он осторожным движением разбудил меня, был уже восьмой час. Быстро расцветало. Мы позавтракали холодными консервами, съев на закуску пригоршню таблеток глюкозы из походной аптечки и запив все это кружкой хлорированной воды. Я вытащил из-за пояса нож и скрытым броском снизу вонзил его в ствол ближайшей пальмы. «Ну ты даешь!» — пробормотал Чаби. «Смотри, как было условлено! Никакого оружия!» Я развел пустые руки. «Ты готов?» — спросил он. И мы поднялись, как-то странно глядя друг на друга. Чаби никогда не желал мне удачи. По его мнению, это был самый верный способ сглазить. «До скорого!» — сказал он. «Окей, Чаби!» — я протянул ему руку. Он крепко пожал ее, затем взял винтовку и, повернувшись, зашагал через рощу. Я подождал, пока он скроется из виду, и он ни разу не оглянулся. Тогда я направился к берегу. Я вышел из рощи, подошел к кромке воды и стал вглядываться в патрульное судно. С облегчением я увидел, что с мачты убрали болтавшийся там труп. В течение нескольких минут ни один из часовых, стоявших на палубе, Не заметил меня, поэтому я поднял руки над головой и крикнул: «Привет!» Мгновенно на борту судна закипела бурная деятельность, раздались крики, отдаваемых приказов, у портчни появились Мэнни и Лорна, и уставились на меня, а с полдюжины вооруженных ватросов спустились в вельбот и отчалили к берегу. Когда вельбот коснулся песка, Они выскочили из него и окружили меня, упершись мне в спину и в живот стволами Калашниковых. Я стоял, подняв руки вверх, пытаясь придать лицу выражение полного и безозличия, пока старшина с нарочитой тщательностью обыскивал меня на предмет оружия. Когда он удовлетворился осмотром, он положил мне руку между лопаток и от всей души толкнул меня к вельботу. Я торопливо зашагал к вельботу, чтобы предотвратить дальнейшие попытки демонстрации боевого искусства. Они набились в лодку, окружив меня со всех сторон и тычей стволами своих заряженных калашниковых, в разной части моего тела. Мэнни Резник с невеселой улыбкой наблюдал, как я поднимаюсь на борт. «Рад тебя видеть снова, Гарри», — сказал он. «Ты-то рад, да я не очень», — ответил я ему, тем же оскалом и получил еще один удар прикладом между лопаток, от которого я пролетел через всю палубу. Я сжал зубы, чтобы сдержаться, и стал думать о шере Норт. Это помогало. Капитан-лейтенант Сулейман Дада развалился на низкой кушетке с простыми сатиновыми подушками. Он снял бушлат, и тот висел, сверкая медалями и аксельбантами, на гвозде, вбитом в переборку. На нем была лишь пропитанная потом сероватая майка, и, несмотря на раннее утро, он держал в руке стакан со светло-коричневой жидкостью. «Ага, Гарри Флетчер! Или, может быть, Гарри Брюс? Как правильнее!» Улыбающийся он был похож на громадного черного, как сажа, младенца. «Выбирай сам, Сулейман», — сказал я, так как не был настроен вести словесные игры. Я не питал иллюзий по поводу того, в сколь опасном положении мы с Шерри оказались. Мои нервы были напряжены до предела, и страх в моем животе рычал, как зверь в клетке. Я узнал о тебе много нового от моих добрых друзей. Он указал на Мэнни и Лорну, которые послали за мной в салон. Великолепно, Гарри! Я и представить себе не мог, что твои таланты столь разнообразны, и ты так много повидал. Благодарю тебя, Сулейман, ты славный парень, но давай не будем тратить время на комплименты. У нас с тобой важное дело, не так ли? — Верно, Гарри, в высшей степени верно. — Мы знаем, что ты поднял тигровый трон, Гарри, — вмешался Мэйни. Но я покачал головой. — Только часть. Остальное пропало. Мы подняли то, что осталось. — Хорошо, Гарри, допустим, я поверил, — сказал Мэнни. — Скажи нам только, что это? — Это голова тигра, верхняя часть трона, из чистого золота, весом около 140 сорока килограммов. Сулейман и Мэнни переглянулись. — И больше ничего? — спросил Мэнни. И я догадался, что Шерри рассказала им все, когда они ее избивали. Я не держал на нее зла. Трудно было ожидать чего-либо другого. «Еще сундучок с драгоценностями», — сказал я. Камни были сняты с трона и упакованы отдельно. Железный казначейский сундучок. «А алмаз, великий могол?» — нетерпеливо спросил Мэнни. «Он у нас», — ответил я. И они склонились друг к друг другу, улыбаясь и перешептываясь. «Но я единственный, кто знает, где он находится», — добавил я мягко. Они сразу же умолкли и посуровили. «На этот раз у меня есть что предложить тебе, Мэнни», — сказал я, намекая на наш прошлый разговор на борту Мандрагоры. «Тебя это интересует?» «Интересует, Гарри. Даже очень интересует». — ответил за него Сулейман, и я почувствовал напряженность, возникшую между двумя моими врагами, теперь, когда добыча была так близка. — Мне нужна Шерри Норт. — Шерри Норт, — переспросил Мэнни. Со странным выражением на лице он несколько секунд смотрел на меня, а затем закашлялся, подавив усмешку. — А ты больший дурак, чем я предполагал, Гарри. «Девица нас теперь не интересует!» Сулейман Дада -да, отхлебнул из стакана, и я почувствовал, как салон заполняет запах его пота. «Ты можешь ее забирать!» «Еще мне нужна моя лодка, топливо и вода, чтобы покинуть остров!» «Резонно, Гарри, весьма резонно!» Мэнни улыбался, как бы... Большой шутки, известной только ему одному. «И еще мне нужна голова тигра», — продолжал я. Теперь они оба громко расхохотались. «Гарри, Гарри!» — с упреком сказал Сулейман, все еще смеясь. «Старый скряга Гарри!» — смех не оборвался. «Вы можете забрать алмаз?» и еще около двадцати килограммов драгоценных камней. Я пытался всучить им свою идею со всей доступной мне убедительностью. Это выглядело вполне естественно для человека в моем положении. В сравнении с ними голова — ничто. Алмаз стоит миллионы, а голова лишь покроет мои расходы. — А ты крепкий орешек, Гарри. Очень крепкий, — усмехнулся Сулейман. «Так что я все-таки могу получить жизнь, и будь благодарен за это!» — выразительно произнес Мэйни. И я посмотрел на него. Его взгляд был холодным, как у рептилии, и у меня не было ни малейших сомнений в его намерениях относительно моей судьбы, стоит не только указать им, где спрятано сокровище. Но я... «Могу вам доверять!» — продолжал допытываться я, и Мэй не лишь пожал плечами. «Гарри, как ты можешь мне не доверять?» — вмешался Сулейман. «Ну какой нам прок убивать тебя и твою подружку?» «А какой вам прок оставлять нас в живых?» — подумал я и сказал вслух. «Окей, выбор у меня невелик!» Они снова расслабились... Улыбнулись друг другу, и Сулейман приветливо поднял стакан. Выпьешь, Гарри. Для меня слишком рано, Сулейман, отклонил я предложение. Но мне бы хотелось, чтобы девушку привели сейчас. Сулейман подал знак одному из своих людей, и тот пошел за шери. И мне нужен вельбот с топливом и водой, упрямо повторил я, и Сулейман Дада -да, отдал соответствующие приказания. — Девушка сойдет со мной на берег, и когда я укажу вам, где сундучок и голова, вы их заберете и уйдете. Я переводил взгляд с одного на другого. — Вы оставите нас на острове, не причинив нам вреда, согласны? — Разумеется, Гарри, — Сулейман добродушно развел руками. — Мы совсем согласны. Я боялся, как бы они по моим глазам не поняли, что я им не верю. Поэтому я с облегчением поспешил обернуться к Шерри, когда ее привели. Как только я ее увидел, мое облегчение мгновенно улетучилось. «Гарри!» — прошептала она распухшими багровыми губами. «Ты пришел, Боже мой, ты пришел!» И она сделала ко мне неуверенный шаг. Левая щека ее была в синяках и распухла, и по размеру отека я понял, что... Была сломана кость. Из-за синяков под глазами у нее истощенный вид, а в ноздрях черной коркой запеклась кровь. Мне было больно смотреть на ее кровоподтеки, поэтому я крепко обнял ее и прижал к груди. Они наблюдали за нами с насмешливым любопытством и интересом. Я почувствовал на себе их взгляды, но мне не хотелось встречать их, чтобы они не прочли в моих глазах ту черную злобу и ненависть, которую я к ним испытывал. «Хорошо», — сказал я, — «а теперь приступим к делу». Я, наконец, посмотрел на них, надеясь, что уже овладел собой и контролируя выражение лица. «К сожалению, я не смогу пойти с вами». Сулейман и не собирался подниматься с кушетки. Карабкаться с борта на борт мелких суденышек... Далеко ходить по песку на жарком солнце не входит в перечень моих любимых занятий. Я попрощаюсь с тобой здесь, Гарри, а мои друзья, — он указал на Мэнни и Лорну, — пойдут с тобой, как мои представители. Безусловно, вас будет сопровождать также дюжина моих ребят. Они все вооружены и действуют согласно моим приказаниям. Я понял, что это заявление было предназначено не только для меня. Прощай, Сулейман. Надеюсь, что мы еще встретимся. Не думаю, Гарри, хмыкнул он. Но, Божья милость... И мое благословение не оставят тебя. Он помахал мне огромной лапой с розовой ладонью, вместе с другими поднял стакан и осушил его. В лодке Шерри сидела, прижавшись ко мне. Казалось, все ее тело сжалось от перенесенных мук. Я обнял ее за плечи, и она устало шепнула мне. «Они наверняка убьют нас, Гарри. Ты ведь сам знаешь». Я ничего и не сказал на это, и только тихо спросила, что с рукой. Она все еще была неаккуратно перебинтована. Что случилось? Шерри подняла взгляд на белокурую особу, сидящую рядом с Мэнни, и я почувствовал, как она вздрогнула. Это ее работа, Гарри. Лорна Пейдж что-то щебетала Мэнни Резнику. Ни единое прядь ее аккуратно уложенных лаком волос не выбилось, под порывами встречного ветра, а лицо было тщательно накрашено дорогой косметикой. Губы ее были влажными и блестящими от помады, веки серебристо-зелеными, а ресницы вокруг кошачьих глаз длинными и черными от туши. Они держали меня, а она вырвала мне ногти. Шерри снова вздрогнула, в то время как Лорна Пейдж весело смеялась. Мэнни прикрывала от ветра пламя дорогой зажигалки Данхилл, пока Лорна прикуривала. Они все время спрашивали меня, где сокровище, и каждый раз, когда я не могла ответить, она вырвала мне ноготь щипцами. Было слышно, как он отрывается от пальца. Шеремоку инстинктивно прижала больную руку, будто защищая ее. Я понял, что она готова вот-вот разрыдаться и прижал ее к себе, надеясь, что мое прикосновение придаст ей силы. «Успокойся, детка, успокойся», — прошептал я, и она тоже сильнее прижалась ко мне. Я гладил ее волосы, снова стараясь держать гнев, чтобы он не затмил мне рассудок. Моторная лодка уткнулась в песок, и мы вышли на берег. Охранники с оружием окружили нас со всех сторон. «Окей, Гарри», — сказал Мэнни, — «вот твоя лодка» и в ней все для тебя приготовлено. Наши вельбот действительно пригнали к берегу. Баки полны, и как только покажешь нам сокровище, ты свободен. Он говорил непринужденно, а девица рядом с ним посматривал на нас хищными глазами, как мангут смотрит на цыпленка. Любопытно, что она приготовила для нас. Я был совершенно уверен, что не пообещал ей любое удовольствие без всяких ограничений, как только закончит с нами дело. Надеюсь, Гарри, ты не собираешься играть с нами в прятки, а будешь благоразумен и не станешь зря тратить наше время. Я заметил, что не старался держаться вместе со своими людьми, их было четверо, все вооруженные пистолетами и среди них мой старый приятель, водитель ровера во время нашей первой встречи. Им противостояли десять черных матросов под командованием старшины, и я уже ощущал, как между этими двумя группами нарастает враждебность. Мэнни уменьшил число матросов, приказав двоим из них остаться в лодке. После этого он повернулся ко мне. «Если ты готов, Гарри, веди нас к сокровищам». Когда мы шли через рощу... Я поддерживал Шерри за локоть. Она была так слаба, что постоянно спотыкалась, и когда мы приблизились к пещере, ее дыхание стало частым и неровным. В сопровождении следующих за нами по пятам вооруженных бандитов мы прошли вдоль склона. Украдкой я взглянул на часы. Было девять. До того момента, когда Гелигни рванет под днищем судна, оставался час. Примерно так я и рассчитывал. Я устроил небольшое представление — якобы отыскивая место, где захоронен сундучок. Мне стоило больших усилий не бросить взгляд вверх, где на склоне в зарослях кустарника притаился Чаби. «Скажи, чтобы копали здесь», — сказал я и отступил. Четверо матросов отдали оружие товарищам и достали складные саперные лопатки, которые захватили заранее. Почва была мягкая и один раз уже перекопанная, поэтому работа продвигалась угрожающе быстро. С Такими темпами они откопают сундучок в считанные минуты. «Девушка устала и замучена», — сказал я Мэнни. «Ей надо присесть». Он взглянул на меня, пытаясь разгадать, что я задумал. Он знал, что Шерри не сможет убежать далеко, и, похоже, обрадовался возможности отвлечь еще нескольких матросов от сокровища. Он быстро обратился к старшине, и я отвел Шери к ближайшей пальме в сопровождении двух матросов с оружием наготове. Она уселась со вздохом облегчения, прислонившись к стволу пальмы. Я бросил взгляд вверх, но там не было видно ничего подозрительного, хотя я был уверен, что Чаби внимательно наблюдает за нами, не считая наших охранников. Все столпились вокруг четверых матросов, которые уже вырыли яму глубиной по колено. Наших охранников тоже снидало любопытство, и они постоянно отвлекались и смотрели в сторону компании в сорока шагах от нас. Я ясно услышал металлический лязг, лопатки, а сундучок. И тут же раздался радостный крик. Они окружили раскопку, наперебой выкрикивая что-то и толкаясь, чтобы протиснуться вперед. Наши стражи повернулись к ним и даже сделали несколько шагов в том направлении. Это было даже больше, чем я рассчитывал. Мэнни Резник грубо оттолкнул двух матросов в стороны и сам прыгнул в яму рядом с копающими. Я услышал, как он крикнул. — Ладно, несите веревки и будем поднимать. «Осторожнее, смотрите, ничего не повредите!» Лорна Пейдж тоже склонилась над ямой. Диспозиция была просто превосходной. Я поднял руку и медленно вытер лоб, подавая знак Чаби, затем опустил руку, схватил Шерри и быстро откатился в вырытый дождем жёлоб. Шерри этого не ожидала. Я волновался о том, чтобы успеть в укрытие, и потому дернула ее слишком резко. У нее и без этого все болело, и она вскрикнула. Двое охранников обернулись на крик и вскинули автоматы. Я понял, что сейчас они начнут стрелять, и мелкий желоб не защитит нас. — Ну, давай же, Чаби, давай, — молил я, бросаясь, чтобы прикрыть Шерри от автоматной очереди, и прижал руки к ее ушам, защищая их. В этот момент Чаби... Нажал кнопку электрического взрывателя и по тщательно замаскированному проводу побежал электрический ток. В казначейском сундучке было не менее пол ящика взрывчатки. Больше я не рискнул, так как опасался, что и мы можем пострадать от взрыва. Я представил себе зловещую усмешку Чаби в момент, когда он включил ток. Взрыв, ограниченный стенками раскопки, Ударил вверх, но мы заранее переложили взрывчатку песком и мелкими полудрагоценными камнями, из которых получилась отличная шрапнель, отчего взрыв стал более смертоносным. Компания вокруг раскопки взлетела в воздух, крутясь и кувыркаясь, как группа сумасшедших акробатов, а фонтан песка и пыли взметнулся на добрых 30 метров. Земля содрогнулась под нами, Нас накрыла мощной взрывной волной. Сила этой волны отбросила собравшихся было уже открыть огонь охранников и сорвала с них одежду. Я был совершенно оглушен взрывом, но знал, что спас от повреждения уши шери. Оглушенный и почти ослепленный песком, я скатился с шеи и, как безумный, принялся рыть руками песчаное дно жолоба. Мои пальцы нащупали автомат. Я вытащил его, развернул, снял с предохранителя и быстро поднялся с коленей. Оба наших охранника были еще живы. Один пытался подняться на колени, а другой сидел, бессмысленно глядя перед собой, и струйка крови вытекала у него из уха. Я прикончил их двумя короткими очередями, они упали лицом в песок. Затем я посмотрел в сторону груды человеческих тел у ямы. Там еще было какое-то движение, слабые стоны и скулящие звуки. Я, шатаясь, сделал шаг из желоба и увидел стоящего на склоне Чаби. Он что-то кричал, но я ничего не слышал, кроме громкого жужжания и звона в ушах. Пока я стоял и озирался с глупым видом, рядом со мной поднялась Шерри. Она коснулась моего плеча, и что-то сказала, и у меня отлегло от сердца, когда я услышал ее голос, а шум в ушах понемногу стал стихать. Я снова взглянул на место взрыва, и моему взору предстала жуткая леденящая душу картина. Получеловеческая фигура, с которой взрывом сорвало не только одежду, но почти всю кожу, кровоточащий кусок мяса с одной почти оторванной рукой, болтающийся на остатках кожи, медленно поднялась возле ямы, как какой-то отвратительный призрак из могилы. Она постояла несколько мгновений, которых мне хватило, чтобы узнать мынь резника. Трудно было представить, что он остался в живых после такого взрыва. Но мало этого, он еще медленно двинулся в мою сторону. Он делал шаг за шагом, а я стоял, оцепенев от ужаса, не в силах сдвинуться с места. Я видел, что он ослеплен. Песок запекся у него в глазницах и ободрал кожу на лице. «Господи, Боже мой!» — прошептала рядом со мной Шерри. И я пришел в себя. Я вскинул автомат, и поток пуль, пронзивших ему грудь, положил конец его земным страданиям. Я еще плохо соображал, глядя на устроенную нами бойню, когда ко мне подоспел Чаби. Он взял меня за руку, я услышал его крик. «С тобой все в порядке, Гарри!» — я кивнул, и он продолжал. Вельбот, мы должны проверить, что с вильботом!» Я обернулся к Шерри. «Иди в пещеру и жди меня там!» Она послушно повернулась и пошла. «Давай сначала удостоверимся насчет этих!» — пробормотал я Чаби и мы подошли к груди тела взорванного сундучка. Все они были либо мертвы, либо близки к этому. Лорна Пейдж лежала на спине. Взрыв сорвал с нее верхнюю одежду, и ее изящное тело было облачено только в кружевное белье. Лишь на запястьях, словно браслеты, висели обрывки ее зеленого костюма. На ее оторванных кровоточащих ногах тоже сохранились куски зеленой материи. Однако ее прическа, словно бросая вызов всему происходящему, сохранила свою лаковую элегантность, лишь слегка припудренная тонким белым песком. Смерть сыграла с Лорной злую шутку. Силой взрыва ей глубоко вогнала в лоб кристалл лазурита, Он сиял у нее во лбу, подобно глазу тигра, на золотом троне. Ее собственные глаза были закрыты, а третий, драгоценный глаз, обвиняющий, взирал на нас. «Они все мертвы», — сказал Чаби. «Да, мертвы», — подтвердил я и отвел взгляд от изуродованной женщины. К моему удивлению, я не испытал удовлетворения и триумфа ни от ее смерти, ни от того, как это произошло. Мстительность — совершенно безвкусное чувство, не говоря уже о том, чтобы быть приятным, — подумал я и последовал за Чаби. Мои движения все еще были неуверенными от контузии, хотя слух полностью восстановился и мне трудно было идти в ногу с Чаби. Он шагал легкой походкой, несмотря на свой рост и вес. Когда мы вышли на берег из рощи, я отставал от него шагов на десять. Вельбот лежал там же, где и был, а два матроса, оставленные в моторке, видимо, решили не рисковать и были уже на полпути к судну. Один из них заметил нас с Чаби и выпустил автоматную очередь в нашем направлении. С такого расстояния они не могли нас достать, и мы не стали прятаться. Однако выстрелы привлекли внимание команды судна, и мы увидели, как трое матросов подбежали к пушке, установленной на фордеке. «Начинаются неприятности», — пробормотал я. Первый снаряд пролетел высоко, сбивая пальмовые листья у нас над головами. Мы с Чаби тотчас стюркнули назад в рощу и распластались за песчаной дюной. «Что дальше?» — спросил Чаби. «Пока глухо», — сказал я. И два следующих снаряда снова пронеслись выше нас. Затем на несколько минут все стихло, и я увидел, что они опускают ствол пушки. Следующий выстрел из нее взметнул воду на отмеле у Вильбота. Чаби издал грозный рык, словно львица, чей детеныш в опасности. «Они пытаются потопить лодку!» — взревел он, когда следующий выстрел взметнул вверх фонтан песка на берегу. «Дай-ка мне это!» — сказал я, вырвал у него винтовку. Бросил ему короткоствольный автомат и снял у него с плеча сумку с магазинами к винтовке. Его меткость была явно недостаточной для требовавшейся здесь тонкой работы. «Оставайся здесь», — сказал я ему, — «а сам побежал по широкой дуге вдоль берега лагуны. Я уже почти полностью пришел в себя после взрыва. Я добежал до мыса, от которого было недалеко». Достоящего стоящего на якоре патрульного судна, распластался на животе и прижал к плечу приклад винтовки. Матросы все еще увлеченно полили по вельботу, но никак не могли попасть, и вокруг него взметались вверх фонтаны воды и песка. В этой позиции щит пушки был развернут ко мне ребром, и незащищенные спины и бока матросов были хорошо видны. Я переключил винтовку на одиночные выстрелы и сделал несколько глубоких вдохов, чтобы успокоить дыхание после бега по рыхлому песку. Наводчик крутил рукоятки управления пушкой. Прижавшись лбом к подушке над прицельной планкой, я поймал его в прицел и нажал на спуск. Выстрел выбил его из сиденья, И он упал на замок орудия. Решившись управления, рукоятки стали вращаться сами по себе, и ствол пушки ленив задрался в небо. Двое его напарников в замешательстве обернулись. И я послал еще одну пулю в их направлении. Их замешательство сменилось паникой, и они бросили пушку. Помчались по палубе и нырнули в открытый люк. Я перевел прицел выше на капитанский мостик. Три выстрела в собравшихся там матросов и офицеров вызвали приятный для моего слуха хор воплей, и мостик чудесным образом опустел. Моторка в это время подошла к патрульному судну, и я тремя выстрелами убедил матросов побыстрее укрыться в каютах. Они даже не успели привязать лодку, и она потихоньку отплыла от судна. Я сменил магазин, а потом, тщательно прицелившись, послал по пуле в каждый иллюминатор на моей стороне, слыша звон разбитого стекла.